Глава 14. Компас во внутренний карман штормовки. Пальцы левой руки в кастет. О, маленький ворышка! Седовласый тип наградил меня презрительной усмешкой. Я знал, что русские кланы не отличаются высокими принципами. Я сразу уловил британский акцент и догадался, кто передо мной. «Нет, черным оком здесь не пахнет, дамы и господа». Хозяин компаса ухитрился проделать сложный путь, отделяющий его от украденной собственности. Просчитываю варианты бегства. «Дай сюда!» В голосе путешественника прорезалась сталь. «И я отпущу тебя живым!» Бросаю взгляд на дверь туалета. Шум воды заглушает наш диалог. «Как знаешь!» Джентльмен рванул на балдашник трости, и я увидел, что внутри лакированных ножен скрывается длинный и узкий клинок. «Теперь без обид!» Я выхватил наган из кобуры и выстрелил, не целясь. С такого расстояния сложно промахнуться, вот только джентльмен растворился в воздухе, переместившись ко мне за спину. Сразу атаковал, сделав молниеносный выпад. Спасло звериное чутье, подсказавшее правильное и простое решение — беги. Шпага проткнула бы мой левый глаз при других раскладах. Укол не достиг цели, поскольку я уже проваливался вниз. Комната оказалась пустующей. Это я понял сразу после того, как с грохотом приземлился на паркет, чуть не отбив себе кисти и стопы. А затем метнулся к дальней стене, отделяющей номер от шестиугольного холла с лестницей в центре. Слева мелькнула тень. Неудержимый старик телепортнулся вниз. Гадство! Прыгаю в противоположную сторону, чтобы не подставляться под взмах клинка. Одновременно стреляю из-под руки. Пуля прошивает воздух и рикошетит от чугунной батареи. Звон стекла. Графин в дребезги. Не успев притормозить, просачиваюсь сквозь стену, инстинктивно пригибаюсь. Свист рассекаемого лезвием воздуха говорит о том, что маневр правильный. Старик бил на наотмашь, большая ошибка. Заряжаю апперкотом снизу. Челюсть пожилого джентльмена щелкает. Шипы костета со смачным хрустом крушат чужие зубы. Костяшки пальцев пронзает боль. Получаю ответку локтем в ухо. Третий выстрел отшвыривает старика к стене, но пуля, судя по звуку, ударяется в бронежилет. Хотя какие в этом мире бронежилеты? Размышлять некогда. Отступаю на пару шагов и стреляю вниз. На сей раз бинго. Пуля разворачивает дорогой ботинок джентльмена, окрашивает ковровую дорожку кровью и вынуждает мужика споткнуться. «Думаю, это спасло мне жизнь». Упырь изготовился для очередного удара. Ругательства на языке Шекспира и Гая Ричи я слушать не стал. По лестнице загрохотали шаги. Это спускался раздосадованный Спиранский. Убираю пушку в кобуру и проваливаюсь на первый этаж. Наученный горьким опытом, группируюсь, перекатываюсь, встаю на колено и понимаю, что очутился в общей столовой. Миловидная горничная сервирует стол на четыре персоны. Завидев подростка в балаклаве, вскрикивает, но я уже мчусь к широкому окну с видом на фруктовый сад. Дверь за моей спиной срывается с петель. Прохожу сквозь окно, пересекаю открытую веранду, перемахиваю через перила и бегу по узкой тропинке, не разбирая дороги. В доме слышатся крики, хлопают двери. Множественные применения дара не проходят бесследно, я чувствую опустошенность. Энергии еще хватает, но выкрутасы с преодолением преград даются тяжелее. Влетаю в каменный забор и оказываюсь в узеньком переулке. Поворачиваю направо и бегу, не оглядываясь. Все подступы к гостевому дому изучил утром. Еще полквартала, и я у станции метро. А там уже легко затеряться в толпе, смешавшись с проснувшимися горожанами. Осторожность — великая сила. Выбравшись на шумную улицу, под накрапывающий дождь и пронизывающий до костей ветер, я понял, что путь к отступлению отрезан. У спуска в подземку ошивался хромающий на одну ногу британец. Я заприметил его сразу, срисовав наметанным глазом конский хвост, ножный трость и знакомые хищные манеры. Притормаживаю. Меня легко узнать по балаклаве, но есть отвлекающий фактор — капюшон. Сейчас все в капюшонах, ибо дождь. Надо действовать быстро, без паники. Неспешно разворачиваюсь, заговариваюсь с незнакомой девушкой и начинаю засыпать ее вопросами о том, как пройти к памятнику Кратовскому, местной достопримечательности. Перед этим незаметно стаскиваю балаклаву. Со стороны все выглядит так, словно встретились старые друзья. Девушка берется меня проводить. Оглядываюсь через плечо. Пожилой джентльмен скрылся в толпе. Не удивлюсь, если он спустился в подземку, чтобы поискать меня на одной из посадочных платформ. Хитрый сукин сын. И живучий. Я прострелил этому типу ногу, а он уже ходит. Прихрамывает, но готов к бою. Не знаю, что там с регенерацией у этих высокоранговых. Или артефактами увешиваются по самое неболуся. «Вот». Девушка указывает на гранитный постамент с очередным полководцем. Суровый вояка держит над головой шашку и призывает к бою невидимых последователей. «Мы пришли». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. И поспешил на другую сторону улицы. «Как оно работает?» — пожимаю плечами. «Вопрос Джан не по адресу». Мне надо связаться с администратором, чтобы получить дополнительные разъяснения. А еще хотелось бы залечь на дно, вот только не уверен, что дадут. Компас у меня, но война между преступными синдикатами в самом разгаре. Черное око продолжает свои поиски. Дом и занимается тем же, а рядовые гангстеры просто слетели с катушек. Перед нами журнальный столик. На каленом стекле артефакт. Федя схватил линзу, поднес к глазам. Точка неспешно дрейфовала по внутреннему пространству диска. Завораживающее зрелище. Можно крутить, переворачивать, встряхивать. Это никак не повлияет на траекторию серого светлячка. По весу артефакт сопоставим с пистолетной обоймой. Чуть легче. В привычном мире я бы сказал, что держу в руках гаджет, напичканный электроникой. Здесь же, в реальности предтечь, само понятие электроника теряет всякий смысл. «Теперь все будут охотиться за нами», — обреченно вздыхает Джан. «Небольшая поправка». Откидываюсь на спинку кресла. «Никто не знает, что артефакт у нас». «Узнают». Девушка заметно нервничала. «Ты не понимаешь, что такое кланы? Морфисты, телепаты, ясновицы. Сейчас все прочесывают ментальность». «Ищут то, что мы забрали. Ты переоцениваешь их возможности», — возразил я. «По логике вещей они должны были найти Спиранского раньше нас. Вот только никто этого не сделал. Крыть нечем». «По правде говоря, меня сейчас волнует другое. Рейд в «Богиню Ветров» был спланирован плохо. Итог я раскрыл себя. Спиранский джентльмен с тростью не видели моего лица». Но они знают, что я пользовался огнестрелом и свободно проходил сквозь стены. Что выделяет похитителя в балаклаве из числа обычных воришек? Рост и телосложение указывают на подростка. А поскольку я знал, что ищу, то наверняка прибыл из Фазиса. Вопрос знатокам. Обратятся ли упомянутые господа в консисторию? Я считаю, нет». Инквизиторы начнут допытываться о причинах моего появления. Телепаты проверят показания заявителей вне зависимости от их общественного статуса, ранга или финансовых возможностей. И поймут, что британец, а после него спиранский, владели редким артефактом, который, с большой долей вероятности, должен находиться под контролем кормчих. Выстрелы не звучали как выстрелы. Тут вам и глушитель интегрированный, и дозвуковые патроны. Но это не значит, что мои противники не поняли, с чем столкнулись. Прекрасно поняли. Уверен, револьверы в этом мире иногда изобретают. Керамические сердечники рассыпаются, попадая, скажем, в батарею. В ноги англичанина, которую я прострелил, могут застрять осколки. Гильзы остались в барабане, позже я их выбросил в реку. Криминалисты меня не достанут, а ясновидцы... В будущем надо действовать осмотрительнее и усилить керамику кабалистикой с помощью доброго эха для перестраховки. Спиранский, насколько я понимаю, не состоит в тайном обществе, но этот товарищ себе на уме. А вот за джентльмена с тростью я поручиться не могу. Хочется верить, что эти ребята ограничены своими сверхспособностями, бессмертием и телепортацией. Ведь если не ограничены, к охоте могут подключиться морфисты с ясновицами. Втянул меня администратор в замес. И лесом чужого не послать. Есть у того рычаги давления. Мне надо подумать. Забираю у мальчишки артефакт и поднимаюсь с кресла. Федя, сделай мне четыре патрона, если не сложно. Для винтовки? Нет, для нагана с керамическими пулями. «Хорошо». Пожелав соседям доброй ночи, я отправился к себе в комнату. воскресный вечер, как и планировалось, мы встретили в пансионате. За окном царила тьма, небо загромождали тучи. Сейчас бы поспать, набраться сил, но оставался нерешенным еще один вопрос. Усевшись за стол, я положил перед собой компас, щелкнул выключателем настольной лампы, и разогнал сгустившиеся мрачные тени по углам. Достал кубик коммуникатора и сжал противоположные грани. «Слушаю тебя, человек. Мы выполнили твое задание, раздобыли компас, но я не знаю, как пользоваться артефактом и что делать дальше. Устройство перед тобой? Да, блуждающая точка — это маркер». Он указывает направление поиска и начинает светиться ярче, когда ты приближаешься к нужному предмету. Как и любой прибор, компас имеет свои ограничения. Во-первых, ты должен четко понимать, что ищешь. Представь образ вещи, удерживая компас в руке. Накачай себя энергией ки, чтобы механизм имел подпитку. «Компас могут использовать только одаренные?» «Верно». И что произойдет с точкой? Она сместится в определенную часть круга, указывая направление. Если ты двинешься в другую сторону, маркер начнет дрейфовать к центру. Чем ближе ты к цели, тем ярче маркер. Из бледно-серого он в итоге станет белым. И сколько эта штука жрет энергии? Не волнуйся, расход скромный. Компас тебя не опустошит и даже не обессилит. Механизм проектировался так, чтобы функционировать на минимальном потреблении ки. Хорошо, и что мне искать? В конечном счете великий артефакт. Но для начала я советую потренироваться на чем-нибудь попроще, чтобы понять принцип. Сгодится домоморф. Я понял. Где, по твоему мнению, может находиться великий артефакт? Где угодно. Изначально эта вещь хранилась в одном из законсервированных поселений, но я восстановил контроль лишь над некоторыми владениями хозяев. Гарантий нет. Ищи в Архаикуме, других городах, там, где циркулируют артефакторные потоки. Я обдумываю проблему, но лучших рекомендаций пока дать не могу. Ты говорил об ограничениях. Что я должен знать еще? Радиус обнаружения и захвата цели. Если перевести наши единицы длины в человеческие, получится около шестнадцати квадратных километров. Иголка в стоге сена. Лучше, чем ничего. А где мне взять образ великого артефакта? Я даже не знаю, что это и как оно выглядит. Свяжись со мной перед тем, как отправишься в Архаикум, и ты получишь искомое. Едва смежив веки, я провалился в царство сновидений. И это царство соткало вокруг меня террасу-кафе, вечное лето с чайками и прибоем, неунывающего убытка фоновых посетителей. «Ты говорил, через неделю!» Терриел подхватил приличных размеров хинкали, поднес ко рту, надкусил и с громким звуком высосал скопившийся внутри бульон. Откусил добрую половину того, что осталось, проживал. «Неделя почти истекла, кромсатель. У тебя новые проблемы?» «Боюсь, не только у меня». «На что намекаешь, брат?» «Я прямо говорю». Доев мясо с тестом, тарел отложил хвостик на край тарелки. Отпил немного белого вина из бокала. «Черное око, я так слышал, недовольно происходящим». Банда тварей теряют людей, причем лучших. Поэтому Око вытащило из закромов некое оборудование, артефакт, над которым поработали черные кабалисты. В общем, теперь по нашей душе явились проекции. Звучит как старческий маразм. Проекции? Да. Они выглядят как обычные люди. Сражаются, могут тебя убить. Но это копии людей, проекции, понимаешь? Не совсем. Где-то сидит оператор, кукловод. Видит тебя, словно по телевизору, а дерется проекция. Ты можешь ее убить, но оператор создаст новую, снова и снова. Внутри шевельнулась догадка. А что с ними происходит после смерти? Разлагаются. Быстрее трупов, уж поверь. Ни скелета, ни праха после них не остается. Только голубоватая дрянь напоминает жидкий пластик. Почему этими технологиями не владеют кланы? Артефакт слишком редкий. Измененный, к тому же. Насколько я слышал, это дерьмо есть у черного ока, и все. Оператор у них тоже один. Больше никто не умеет взаимодействовать с проектором. «Женщина?» — предположил я. «А ты догадливый. Убыток странно на меня посмотрел. Интуиция. И чего ты хочешь? С проекциями я буду сражаться до бесконечности». «Не надо с ними сражаться. Найди и убей оператора».